Глава 18. Первый и самый очевидный вариант, который приходит мне в голову, это прямо сейчас прокачать параметры. Уверен, если добью силу до ступени D, смогу разорвать наручники. Вот только это займет слишком много времени, потому что для прокачки пяти параметров до ступени E у меня ушло почти 2 часа. И даже если эта зависимость сохранится, на одну силу уйдет не меньше 25 минут. Хотя что-то подсказывает мне, чем выше обретаемая ступень, тем больше времени потребуется. Вариант второй, от которого за милю несет огромным риском. Интегрировать кислотную струю. Прямо представляю, как тело мутирует, а при попытке активировать способность я растворяю наручники вместе с руками. Там же струя, а не плевок. Не будь у меня других идей мог бы рискнуть. Сбоку что-то говорит сикач, но вспыхивающие в сознании опции не оставляют места для чужой болтовни. Убрать наручники в кольцо, если даже достану его, не получится. Как не вышло в свое время с часами. Отметаем этот вариант и идем дальше. Магазин. Мысленно тянусь к иконке, но... Доступ к магазину откроется через 4 часа 27 минут. Плохо. Дальше. Третий вариант. Постараться выблевать кольцо, после чего вытащить из него мультитул. Возможно, смогу взломать наручники. Хотя я в жизни не держал в руках отмычки, да и наручники это не щеколда в сельском сортире. К тому же, вряд ли смогу подлезть к скважине из текущего положения. Вариант четвертый и последний. Попробовать прокачать одну из способностей. Мысль о том, что это тоже должно быть возможно, пришла ко мне во время зачистки логова. Да, пробовать не успел. Не зря же у способностей тоже прописываются ступени. Новоприобретенная гибкость Анкроила выглядит самой многообещающей. От остальных прямо сейчас проку нет. Я уже пробовал вытащить кисть сквозь наручники, пока Карл осточил свой нож. Несмотря на боль, чувствовалось, что пальцы и сустав сдвигаются в попытке пройти сквозь стальное кольцо. Просто им не хватает пластичности. Попробуем это исправить. Открыв иконку способностей, отмечаю кое-что странное в списке. Но сейчас не до того. Я оказываюсь прав. Способности можно развивать. И повышение ступени гибкости анкройла обойдется мне в 12889 единиц арканы. Трачу их, не задумываясь. Ситуативный апгрейд, к сожалению. Но желание не сдохнуть – довольно сильный мотиватор. А можно ли прокачивать способности выше самого параметра, на который они завязаны? Эта отвлеченная мысль зарождается в голове за миг до того, как мои кости наполняют треском комнату. Сознание растворяется в океане боли. Во рту ощущается теплый металлический привкус. Пальцы выгибаются назад. Я подергиваюсь, прикованный наручниками. Суставы стучат, как кастаньеты. Не вижу и не слышу ничего. Просто не способен воспринимать информацию. Глаза закатились так глубоко в недра черепа, что я почти могу разглядеть собственный затылок изнутри. Когда гул, стучащий в ушах крови, чуть-чуть смолкает, будто издалека доносится хриплый, испуганный бас Эдди Сикача. Ядрить тебя в душу, парень! Эй, кто-нибудь! Он сейчас откинется! Эй!» «Заглохни!» С трудом я проталкиваю единственное слово через высохшее, как пустыня, горло. «Святое дерьмо. Ты меня напугал!» Бородач смотрит на меня круглыми от напряжения глазами. «Эй, ты в порядке?» Это, наконец, решил заговорить Фрэнк Молоток. Голос у него усталый и подавленный. «Просто зашибись! По мне не видно?» Мотаю головой и дышу с присвистом. Тело до сих пор подергивается, а в суставах ощущается тупая, ноющая боль. Сдается мне, не стоит бежать впереди паровоза. И прыгать выше параметра тоже. Не зря же он служит фундаментом. Быстрый взгляд в описание способностей. Гибкость анкройла требует ловкость Д, стойкость Д, резонанс Д, пассивная ступень Д, повышает прочность, а также эластичность суставов, мышц, связок и сухожилий на 45%. Риск вывихов и переломов снижается на 25%. На 15% повысилось первое значение, плюс добавилось новое усиление. Что ж, посмотрим. Я напрягаю правую руку и изо всех сил тяну ее на себя. Металлическое кольцо пытается остановить мое запястье, но это все равно, что ловить живую форель измазанными в масле руками. Запясно-пясный сустав большого пальца смещается, вдавливаясь в ладонь. Почти ощущаю, как кости плющатся, сохраняя, впрочем, свою структуру. С шкрябающим звуком моя кисть выходит наружу. «Какого?» – на выдохе тянет Эдди. «Как ты это сделал?» – присоединяется к нему Фрэнк. «Молчу» и лишь вытягиваю следом за первой и вторую руку. Наручники со звоном падают на пол. «Ты, мать его, Гарри Гудини или кто?» Бородач никак не может угомониться. «Или кто?» Приглушенно отвечаю я и засовываю два пальца в рот. Волна тошноты тут же поднимается из глубины а в моей голове резонирует надежда, что кольцо не успело уйти слишком уж глубоко. Иначе придется доставать его с другой стороны. Как кошка, отхаркивающая комок шерсти, давлюсь и, наконец, освобождаю желудок. Фу! Да какого хрена! Ел я последний раз давным-давно, а потому мне не надо копаться среди плохо переваренной пищи. Кольцо призывно поблескивает в луже желчи. Нацепив его, первым делом достают опор. Покойный говнюк расщедрился на какой-то тактикульный инструмент, влажную мечту любого выживальщика. В рукояти и нож, и компас, и даже магниевое огниво. Все, что нужно, чтобы заставить среднего американца исходить слюной – и почувствовать себя матерым сурвером, не вставая с дивана. Мне, впрочем, хватает и острого лезвия с мощным бойком на обухе. При виде возникающего из ниоткуда оружия, оба товарища поневоле вылупляются на меня дикими глазами. «Шлепни меня по заднице и на зависали, бормочет Эдди. Я даже зависаю на миг, А потом понимаю, что на автомате перевел его слова буквально. «Ох уж этот милый южный сленг!» Сикач просто выражал удивление, а эту чудесную фразу надо трактовать как «ну ни хрена себе!» «Я воздержусь!» — мимоходом отвечаю и наотмашь бью по цепочке, соединяющей наручники на ногах. Браслеты так сильно врезаются в щиколотки, что к этому моменту я уже почти перестал их чувствовать. Громкий звон, и обухтапарат скакивает назад. А мой чуткий слух улавливает голоса сверху. «Скажи им, чтоб затихли, иначе отрежу каждому по пальцу». «Конечно, Карлос!» Окидываю обоих напарников диким взглядом. «Быстро начали кашлять!» Фрэнк послушно выдает хриплый сухой кашель. Эдди тупит чуть больше, но следует его примеру. Шумовая завеса так себе, но лучше, чем ничего. Вновь наношу удар, и одно из звеньев гнется. Напрягаю ноги и, вцепившись в браслет, помогаю им руками. Цепь щелкает, ломаясь. Стоит мне встать, как бедолаги сразу начинают чистить. «Не бросай меня!» «Эй, а мы?» «Тихо!» Не глядя на них, хромаю в сторону двери. Браслеты до сих пор затрудняют кровоток. По щиколоткам разливается горячая волна боли. Словно миллионы иголок втыкают в кожу. Нужно будет поблагодарить Карлоса за комплементарный сеанс акупунктуры. Вжавшись в угол, жду, сжимая свое единственное оружие. Шаги приближаются, а мне хочется лишь ускорить события. Дверь открывается, и в подвал заходит знакомая жилистая фигура. С силой дергаю его за плечо, разворачивая к себе лицом. «Привет, Донни!» Лицо ублюдка вытягивается в удивленной гримасе, а лезвие моего топора с неприятным хрустом пробивает его лобную кость, погружаясь на половину длины. Пока Донни. Мертвец сразу обмекает и норовит утянуть за собой мое оружие. Приходится придержать его и рывком высвободить топор. Аккуратно кладу труп на пол и обыскиваю. Надкушенный сникерс, грязная салфетка, презерватив, 106 единиц арканы. Трофеи поражают воображение. Увы, моего дробовика не нахожу. Никто бы не доверил этому придурку оружия. «Давай, вытащи нас!» Вновь шипит Эдди. «Я помогу!» Обещает Фрэнк. «Помощь мне, конечно, не помешает, тем более они смогут использовать винтовки из моих запасов, вот только однажды я уже доверился. И, как показала практика, вышло мне это боком. Несколько секунд взвешиваю все «за» и «против». «Сними с меня наручники, или я закричу!» Глухо тянет секач. Рывок, и мой топор замирает у его горла. Густая борода приминается под лезвием. Срезанный волосок медленно планирует на пол. «Ты уверен, что хочешь разыграть эту карту?» Я говорю негромко, не переставая прослушивать верхний этаж. «Не надо!» Только и может, что выдохнуть Эдди. «Парень, не дури!» — увещевает Фрэнк. «Их тут целая банда. Тебе одному не справиться!» выдам этой парочке оружия, начнется перестрелка. В открытой конфронтации им все равно не победить. А у меня все еще нет пушки. Нет, плохая идея. Будете сидеть тихо, вытащу вас. Обещаю, начнете мешать, прирежу и уйду. В глазах байкера разгорается злость. Чернокожий вновь замыкается в себе. Отвернувшись, заглядываю в соседнее помещение. Небольшой импровизированный склад. На полу стоят металлические кеги с пивом. Несколько уже открытых коробок с виски. Упаковки с орешками, чипсами, вяленым мясом. Похоже над нами бар. Целиком обращаюсь вслух в попытке определить, сколько в здании противников. Улавливаю чье-то чавканье, звонкий стук в котором не сразу распознаю бильярдные шары, еле слышный разговор минимум двух людей. Скорее гул, чем речь. Отрывистый шум пощечины. Ее ни с чем не спутать. А через миг приглушенные хныканье и хлюпающие звуки. Их сопровождает довольный стон. Ногти впиваются в ладонь, и больше всего на свете мне хочется ворваться на этаж, сжимая пару револьверов. Однако у меня лишь топор, и я понятия не имею, чего стоят в бою неизвестные классы. «Донни!» — отрывистый крик раздается сверху. «Шевели булками!» Мне нужно убираться отсюда, но явно не по лестнице. Этот путь приведет лишь к глупой смерти. А потому я возвращаюсь в комнату и ищу иной выход. Мой взгляд замирает на окне под самым потолком. Идея, пришедшая в голову, заставляет меня скривиться. Но иных вариантов не осталось. Фрэнк и Эдди напряженно следят за мной, пока я подтягиваюсь на руках и откидываю вовне оконную раму. «И не пролезешь туда», — убежденно говорит Сикач. «Лучше помоги снять сраные наручники, парень! Давай! У нас есть шанс!» Вблизи проем выглядит чуть крупнее, что-то вроде ящика от комода. В него я и ввинчиваюсь, повернув на бок голову. Лицом ощущаю прохладный ветер. Вижу густую траву, заросшую вблизи стены. Плечи протискиваются на улицу. Если голова пролезла, все остальное тоже пролезет. Так, кажется, говорят. В детстве мы с пацанами частенько лазали сквозь заборы. Всегда успешно. Ощущаю, как хрустят и сдавливаются ребра. Как бетонный бортик врезается в кожу. Выдыхаю, до предела сжимая корпус. Толкаю себя изо всех сил, но отверстие слишком узкое я застрял